Глава 62 вторая. в совет. Напротив меня замер худощавый и элегантно одетый мужчина с усиками. Чигольские каштановые луконы падали на плечи, белизна его зубов и перчаток слепила глаза, а взгляд заинтересованно скользил по моему лицу. Что нужно этому франту? Нейролит, рад приветствовать, я Нейт Фигу. Фигу из рода Маркусов. Осчастливите меня танцем. Внутренний голос заговорил со мной голосом к аккордием. «Барон Маркус — тот ещё змей. Его рот обладает слабой целительской силой, но он считает, что это позволяет ему смотреть на других свысока». Он ждал. Прошло несколько секунд, и слащавое выражение лица сменилось замешательством. «Конечно, Нейтфигу. Я протянула ему руку. Благодарю за приглашение, вы очень любезны». Надо самой выяснить, что из себя представляет этот человек, и сделать выводы. Может, как целитель он вовсе неплох? Мой новый кавалер поклонился и увлёк меня к остальным танцующим. Краем глаза я успела заметить, что дофину тоже пригласили. Хоть бы всё прошло гладко, и никто не обидел сестрёнку. Отрадно видеть, что семья Гатар снова выбирается в свет». Если бы не предостережение Коко, я бы решила, что этот молодой человек — самообходительность. Музыка разливалась по залу, нося нас в круговорот танца. Фигу оказался превосходным партнёром. Каждое его движение было выверенным, точным, как у стоматолога или хирурга. Его рука уверенно лежала на моей талии. «Должен признаться», — проговорил он, склонившись к моему уху. «Я ждал возможности познакомиться с вами». Ваша личность стала одной из самых обсуждаемых за последний месяц. Я сдержанно улыбнулась, стараясь не выдать своего истинного отношения к его словам. Чем же я заслужила такой интерес? Его лицо на мгновение исказило едва заметная гримаса Видимо, прямой вопрос застал его врасплох. О, на фоне того, что ваш монастырь был вероломно разрушен, а монахи не похищены, ваше возвращение домой кажется чудесным спасением Нейролетта. Ещё я слышал, что вы быстро взяли управление графством в свои хрупкие ручки. И теперь дела гатаров идут на поправку. У меня поджелудочное заныло от такой неприкрытой лести. Неужели он думает, что я какая-то дурочка? Развешу уши и буду ловить его слова с раскрытым ртом? Ага, сейчас. Но надо признать, что беседа может получиться забавной. В этот момент мимо нас прокружилась дофина с кавалером. Сестрёнка выглядела счастливой, и это меня успокоило но мысли всё возвращались к предупреждению к аккордии. «А чем занимаетесь вы, Нейтфигу?» Я решила сменить фокус внимания на его персону. «Вы же целитель, верно?» «Всё так, Нейролетто». Он горделиво раздул грудь. «В основном я посвящаю время развития удара и службе при дворе герцогини. Я её личный целитель, представляете? Помощь нуждающимся — такое благородное занятие». Оно возвышает нас над всеми остальными. «Несомненно», — ответила я, внимательно наблюдая за выражением его лица. «Говорят, целители вашего рода обладают редким талантом». Фига приосанился и поиграл тонкими усиками, явно польщенный моим интересом. По правде говоря, я понятия не имела о способностях его рода. Знала только, что их дар не слишком силён. Барон Маркус не мог молчать. С горящим взором поведал следующее. «Как думаете, нейролетто, почему в свои годы герцогиня выглядит так свежо и пленительно?» «О, ни за что не догадаетесь, это всё мои усилия, моя косметическая магия. Я в ней здорово преуспел». От удивления я даже рот приоткрыла. «Вот так фигу, а вот так молодец». И глазом не моргнув, растрепал секрет своей работодательницы Несколько лет назад я прошёл в столице курсы лучших целителей, специализирующихся на магии красоты и молодости. Кроме герцогини, моими услугами пользуются и другие знатные нейры. Если и вы захотите обратиться ко мне... Он сощурился, разглядывая моё лицо. Хотя у вас почти нет морщи, это дело наживное. Я сделаю вам скидку, как целитель целителю. Из-за болтовнины этой фига я не успела заметить, как музыка сменилась. Мы танцевали уже второй танец подряд. Большое спасибо. Обязательно обращусь к вам, как только почувствую, что старость стучится в дверь. Провисает второй подбородок, и брылы бьют по плечам. Косметолог снисходительно рассмеялся. «Рад, что у вас есть чувство юмора, нейролетто. Ну а вы на чём специализируетесь?» «Не отрицайте, я знаю, что вы тоже маг». Может, вы занимаетесь детишками или лечите простудные заболевания? Я стараюсь не уходить в одно узкое направление, ведь в графстве столько нуждающихся. Приходят собраться и за травмы, и за кишечные расстройства, и даже за обычную простуду. Вы меня удивляете. Не брезгливо ли вам такой вот тончённый нейри пачкаться в крови и прочих жидкостях простолюдинов? Фига наморщил аристократический нос. Не туда вы тратите свои таланты. Советую вам сменить специализацию на косметическую магию. Она золотит вас, а поток клиенток никогда не прервётся. Время неумолимое и не щадит женщин. Мужчин, кстати, тоже. Спасибо за совет, Нейтфигу. Ответила я холодно. Угу, фигов совет. Но гатары никогда не брезговали своими подданными. И аристократа самые последние нищие, состоит из одинаковых биологических жидкостей презрительное выражение лица барона маркуса уже было не скрыть наконец-то он показал, что думает обо мне на самом деле но дальнейшей беседе помешал грохот и звон посуды который перекрыл даже звуки музыки послышалось ругань фига выпустил меня из своих рук посмотрим что случилось предложила я мой кавалер коротко кивнул и неохотно направился вслед за мной вскоре выяснилось что один из мужчин разносчиков споткнулся и скатился с лестницы вместе с подносом ступени усели острые осколки какой-то барон тыкал на свою облитую штанину и костерил несчастного официанта он сам лежал у подножия лестницы в окружении битой посуды а гости обходили его по дуге беднега с трудом сел его бледное лицо тотчас скривилось от боли по лбу струилась кровь неуклюжей скотин процедил фигу «Эй, чего разлёгся? Немедленно поднимись и всё убери, не порти праздник!» «Вы не хотите помочь ему? Человек ранен!» Обратилась я к барону Маркусу, скрывая одолевшие меня эмоции. Тот посмотрел на меня, как на умалишённую. «Да что вы такое говорите, нейролит? Да что бы я?» Больше я не слушала этого надутого индюка. Приподняла подол и стала спускаться, стараясь не наступать на осколки. «Нейролета, вернитесь!» — пытался дозваться Фига, но я даже не оглянулась.